Виктор взял банджо и стал петь. Он спел «Мы, храбрые ребята», потом «Урановые люди», потом «Про пастуха, которому бык выбадал один глаз и который поэтому нарушил государственную границу», потом «Сыт я по горло», потом «Равнодушный город», потом «Про правду и ложь», потом «Снова сыт я по горло», потом «Затянул государственный гимн на мотив «Ах, какие ножки у нее!» Но забыл слова, перепутал строфы и отложил банжу. Опять иссяк», — сказал он грустно. Так говорите, павара арестовали, а я это знаю. Он сидел как раз у меня, где вы сидите. А вы знаете, что он хотел сказать, но не успел? Что через десять лет мокрецы овладеют земным шаром и всех нас передавят. Как вы полагаете, вряд ли. — сказал Голем. — Зачем нас давить? Мы сами друг друга передавим. — А мокрецы? — Может быть, они не дадут нам передавить друг друга, трудно сказать. — А может быть, помогут? — сказал Виктор с пьяным смехом. — А то ведь мы даже давить не умеем как следует. Десять тысяч лет давим и все никак не передаем. Слушайте, Голем... А зачем вы мне врали, что вы их лечите? Никакие они не больные, они все здоровые, как мы с вами, только желтые почему-то. произнес Голем, откуда у вас такие сведения? Я этого не знал. Ладно, ладно, больше вы меня не обманете. Я говорил зузмансором. Он мне все рассказал. Секретный институт. Обмотались повязками в цели сохранения. Вы знаете, голем, они там у вас воображают, будто смогут вертеть генералом Фердом до бесконечности. А на самом деле калифа на час. Сожрет он их вместе с повязками и с перчатками, когда проголодается. Фу, черт, как пьян, все плывет». Но он немного лукавил. Он хорошо видел перед собой толстое сизое лицо и маленькие и непривычно внимательные глазки. Юзурзмансор сказал вам, что он здоров?» «Да», — сказал Виктор. «Впрочем, не помню. Скорее всего, нет. Но видно же». Голем поскреб подбородок краем стакана. «Жалко, что вы пьяный», — сказал он. «Впрочем...» «Может быть, это хорошо, у меня сегодня настроение. Хотите, я расскажу вам все, что догадываюсь и думаю о макрицах. «Валяйте!» — согласился Виктор. «Только больше не врите!» «Очковая болезнь, — сказал голем, — это очень любопытная штука». Вы знаете, кого поражает очковая болезнь?» Он замолчал. «Нет, не буду я вам ничего рассказывать». «Бросьте», — сказал Виктор. «Вы уже начали». «Ну и дурак, что начал», — возразил Голем. Он посмотрел на Виктора и ухмыльнулся. «Задавайте вопросы», — сказал он. Если вопросы будут глупые, я на них с удовольствием отвечу. Давайте, давайте, а то я опять раздумаю. В дверь постучали. «Идите к черту!» — гаркнул Виктор. «Я занят!» «Простите, господин Банев!» — сказал робкий голос портье. «Вам звонит ваша супруга!» «Вранье! У меня нет никакой супруги!» «Впрочем, пардон!» Я забыл. — Ладно, я ей сейчас позвоню. Спасибо. Он схватил стакан, налил до краев, сунул голему и сказал, — Пейте и ни о чем не думайте. Я сейчас. Он включил телефон и набрал номер Лолы. Лола говорила очень сухо. — Извини, что помешала, но я собираюсь ехать к Ирме. Не соблаговолишь ли ты присоединиться? — Нет, — сказал Виктор, — не соблаговолю. Я занят. «Все-таки это твоя дочь. Неужели ты опустился до такой степени?» «Я занят!» — рявкнул Виктор. «Тебя не волнует, что с твоей дочерью?» «Перестань валять дурака!» — сказал Виктор. «Ты, кажется, хотела избавиться от Ирмы. Ты избавилась. Чего тебе еще нужно?»